Глава 143. Игорь, 22 года. Мне не хватает денег. Что ж, надо всего лишь взять их там, где они лежат. Я начинаю карьеру взломщика. Чего мне терять? В худшем случае я попаду в тюрьму, где встречу, наверное, многих из моих волков. Моим сообщником становится Стас. Мы используем почти то же вооружение, что на войне. Вместо огнемёта прибегаем к сварочной горелке. Перед ней не устоит никакой замок, никакой сейф. Для взлома существует волшебный час 4:15 утра. На улицах в это время нет машин, последние тусовщики ложатся спать, первые трудяги ещё не встали. В 4:15 широкие улицы пусты и безлюдны. Днём мы проводим рекогносцировку, В 4:15 утра берёмся за дело. Здесь как на войне, без плана и стратегии никуда. Мы грабим одну особенно зажиточную виллу в северной части столицы. Стас берёт со столика портрет и говорит мне: "Глянь, Игорь, этот тип с усищими, как велосипедный руль, часом не тот же самый, что на твоём медальоне?" Я вздрагиваю, сравниваю фотографию и убеждаюсь, Да, сомнений быть не может. Та же заношивая поза, тот же хитрый взгляд. Мы проникли в дом моего папаши. Я изыраюсь роясь в ящиках, достаю бумаги, семейные альбомы, доказывающие, что мой родитель разбогател, стал важным человеком, владеет несколькими домами, имеет много друзей, 익шается с могущественными людьми. Отец бросил мать беременную мною, но потомство всё равно завёл. На вилле несколько детских комнат. В приступе злобы я сжигаю горелкой все игрушки в детских комнатах. Они должны были принадлежать мне, украшать моё детство. Ну не сложилось. А раз так, у других тоже не сложится. Потом я падаю на диван изнурённый такой несправедливостью. Сначала мир, потом встреча с Папашей. Нет. Это уже слишком. На хлебни и всё пройдёт, говорит Стас, протягивая мне бутылку американского виски. Мы крушим в доме моего отца всё: мебель, посуду, все предметы. Пусть знает, что я существую. Потом мы пьем в честь учненного разгрома и валимся пьяные на выпотрошенные диваны. Утром нас будет милиция и припровождает прямиком в отделение. Начальник, выседающий за широким столом, очень молод, не иначе получил должность по блату. Его лицом незнакомо. В ванне. После приюта он мало изменился. Он встаёт и с ходу заявляет, что у него на меня зуб. Мир переворачивается вверх тормашками. Зуб на меня у него вырос из-за всего того зла, которое он мне причинил и на которое я не ответил. Ты уж прости, говорю я, как будто обращаясь к умственно отсталому. Но наконец-то отвечает он: "Это то, что я всегда хотел от тебя услышать. Из-за тебя я, знаешь ли, здорово помучился". Я долго о тебе думал после того, как тебя перевели из колонии. А я изгнал тебя из памяти, хочется сказать мне. Но я молчу. На его физиономии незнакомое мне мрачное выражение. Уверен ты убеждён, что это я на тебя донёс. Главное не поддаваться на провокацию. Ты ведь так думал, да? Сознайся. Отвечу да, он распсихуется. Отвечу нет, тоже лучше помалкивать. Я правильно угадал, он не знает, как со мной поступить. В полны сомнений он истолковывает моё молчание как утвердительный ответ и сообщает, что принимает мои извинения, больше не держит на меня зла и готов помочь нам в истории с ограблением. У него, дескать, хватит власти, чтобы замять дело. Только гляди, чтоб больше никаких грабежей, чтоб не без рецидива, иначе в следующий раз придётся тебя арестовать. Я жму ему руку и выдавливаю самое нейтральное спасибо. Бывай. Ещё одно останавливает меня Ваня. Да, что? Я замираю, не выказывая никаких чувств и надеюсь, что цена его снисхождения не вырастет. Хочу задать тебе вопрос, Игорь. Валяй. Почему ты так и не разбил мне морду? Тут главное сохранить самообладание, не нервничать. Это ни в коем случае. У меня подрагивают рука. Мысленно я наношу удар своим тяжёлым кулаком с железными фалангами по этой хорьковой роже, ощущая всю силу удара, который мог бы нанести. Но я давно повзрослел. Я всегда говорил моим волкам: не кидайтесь как бешеные быки на красную тряпку. Не теряйте голову от эмоций. Вам, а не противнику решать, где и когда бить. Ваня, начальник милиции, окружённый вооружёнными сотрудниками, со всеми ими мне не сладить. И потом, если он захочет меня угробить, то всегда может приказать своему подчинённому меня грохнуть. Не собираюсь всего лишиться из-за Вани, слишком много чести. Я не поддался матери, пережил мороз, болезни, карцер со звукоизоляцией, не попал под пули и снаряды. Не хватало, чтобы меня пристрелили в отделении милиции из-за моей неуместной обидчивости. Не оглядываясь, я произношу: сам не знаю. Наверное, это всё-таки осталось мне дорок. Не знаю, как у меня рот не порвался от таких слов. Дышать, дышать глубже. Проще атаковать укреплённую позицию чеченцев, чем сдержаться и не превратить в кровавый студень рожу бывшего друга. Ну и фраза напоследок. Рад был с тобой увидеться, Ваня. Бывай. Ты тоже мне дорог, Игорь, произносит он мне вслед. Я стараюсь не оглядываться. Что теперь, спрашивает меня Станислав. Будем играть в карты. Под охраной Стаса я знакомлюсь со всеми покерными клубами города. Быстро возвращаются былые рефлексы. Я снова умею расшифровывать выражения лиц и движения рук, отличать правду от притворства, сам посылая ложные сигналы. Это как логическое продолжение моего проворства на войне. Вскоре моя манера игры меняется. Мне больше не нужно следить за мельчайшей дрожью пальцев. Я не глядя угадываю, какие на руках у партнеров карты. Наверное, от них исходят флюиды удачи или неудачи, против которых бессилен даже густой сигаретный дым. Но я не довольствуюсь этим. Я пытаюсь улавливать нечто еще более тонкое — волны пронизывающие всё вокруг и несущие необходимую мне информацию. Иногда я их чую, и тогда все карты на руках у противников передо мной как на ладони. Благодаря покеру я беру гораздо более существенную добычу, чем при грабежах. Здесь мне, по крайней мере, не нужны услуги скупщиков краденого. Утаивать выигрыш нет нужды. Выигрываешь, и кладёшь выигрыш в карман. Я не боюсь самых трудных противников, но они, проигрывая, не устраивают скандалы. Им не хватает выдержки, к тому же страх проигрыша делает их такими предсказуемыми. При повышении ставок они становятся похожи на загнанных зверей. Они уже не думают, а молятся, трут свои амулеты, взывают к ангелам-хранителям, богам, призракам. Какие они жалкие, как овцы, которых гонят на бойню. Моя растущая слава открывает мне двери приватных заведений, где собираются богатые и могущественные персоны. Выясняется, что там бывает мой отец, и я очень стараюсь очутиться с ним за одним карточным столом. Вот он. Я долго ждал этого момента. Он прячет лицо под полями шляпы, нас не знакомит. Здесь, в роскошном клубе, под суровыми взглядами предков, я опускаюсь в кресло с узорчатой обивкой и смотрю на залитый резким светом стол. Ставки очень велики, но предыдущие победы снабдили меня боеприпасами. Мои партнеры сдаются один за другим. Гора их жетонов оседает, и я наконец остаюсь один на один с родным отцом. Он играет хорошо. Я настраиваюсь на волну, для которой нет преград. Сколько карт, спрашивает крупье после сдачи. Три. А вам? Столько же, произносит мой отец из-под шляпы, не глядя на меня. У меня к нему куча вопросов. Мне нужно узнать, зачем он меня зачал, почему бросил нас с матерью, а главное, почему не попытался меня отыскать. Мы назначаем ставки. 50. 50. И я повышаю до 100. Я недостаточно сосредоточен и сразу за это расплачиваюсь. Ставка растёт, я проигрываю. Отец по-прежнему невозмутим. Он еще ни разу на меня не взглянул. Мне хочется ему сказать «Я твой сын!» Но я сдерживаюсь. Новая игра, новый проигрыш. Он одаренный игрок. До меня доходит, что я обязан своими покерными способностями не только в асиной науке. У меня это генетическое. Мой отец — настоящая рептилия, Можно подумать, что ограбление и разгром у него в доме ничуть на него не подействовали. Сколько карт? Две. Та же ошибка, то же наказание. Новая сдача. Я тяжело дышу. Сейчас или никогда. Я ввожу в бой своё непобедимое оружие, главную васину военную хитрость. Я не переворачиваю свои карты. Вообще на них не смотрю, а просто объявляю: сдано. Наконец-то я добился от него хоть какого-то движения. Он снимает шляпу, я вижу копну седых волос. Сначала он гадал, не псих ли я, а теперь гадает, каков мой манёвр. В любом случае он не владеет ситуацией. Пришла моя очередь командовать. Он просит карту. Одна карта, значит, у него две пары, и он рассчитывает набрать полную руку. Он берёт карту и наугад суёт её себе в комплект, чтобы не показать, совпадает ли она с другими. Ни малейшего знака, ни малейшего движения пальцев. Я подключаю свою интуицию. Чувствую, полной руки он не набрал. Какая ставка? 1000. Бросает отец, уткнувшись в карты. Он блефует. Хочет со мной покончить. Высоко поднимает планку, чтобы принудить меня струхнуть. Но так как в этой партии я не смотрю в свои карты, отступать мне никак нельзя. Я повышаю цену. Тысяча пятьдесят. Крупье не может не вмешаться. Послушайте, вы поднимаете до тысячи пятидесяти, «Не глядя в свои карты и не меняя ни одной?» «Тысяча пятьдесят. Две тысячи!» — говорит отец. «Две тысячи пятьдесят. Три тысячи!» Невозмутимо, не подавая вида, что у меня вспотела спина, я продолжаю. «Три тысячи пятьдесят!» Сумма велика даже для него. Он еще ни разу на меня не взглянул. «Три тысячи пятьдесят!» Такова, как видна его военная хитрость. Создать у противника впечатление, что ему не нужно даже смотреть на него, чтобы выиграть. По-прежнему, сидя с опущенной головой, он демонстрирует мне только свои седины. Ему нужно время на размышления. Чувствую, он все-таки поднимет голову, чтобы на меня взглянуть. Но нет, он сдерживается. Десять тысяч. Объявляет он с ноткой раздражения. «Десять тысяч пятьдесят. Такой кучи денег у меня нет. Если я проиграю эту партию, то потребуются годы, чтобы заплатить долг отцу, который ничего мне не дал. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч пятьдесят. Наконец-то седай шевелюра колышется, голова приподнимается. Я вижу его глаза». Я смотрю на него в упор. У него такие же роскошные усы, как на том фото, которое я взял себе. Красавцем его не назовешь. У него озабоченный вид. Я пытаюсь понять, что в нем нашла моя мать. Он смотрит на меня, силясь понять. Его серые глаза ровно ничего не выражают. Тридцать тысяч. Тридцать тысяч пятьдесят. Вокруг шепчутся. Привлеченные размером наших ставок, игроки из-за соседних столов обступают наш. Шепот перерастает в ропот. Отец смотрит мне прямо в глаза. Я выдерживаю его взгляд. Не позволяю себе даже подобия улыбки. Сижу весь мокрый. Люди вокруг нас умолкают и перестают дышать. Пятьдесят тысяч. 50.050. 50. Если я проиграю, останется только идти в доноры крови, а то и органов. Надеюсь, мой ангел-хранитель наблюдает за нашей партией с самого начала и не даст мне опростоволоситься. Святой Игорь, на тебя уповаю. "Здано?" спрашивает крупье. "50.050", 50, повторяет за мной отец. Он больше не поднимает ставку. Пик позади. Пора показывать карты. Он поворачивает по одной свои. У него пара валетов, только то. А что у меня? Восьмёрка треф, пиковый туз, бубновый король, дама червей. Пока что пусто. Осталось перевернуть последнюю карту. Зловещая тишина. Дама треф. Спасибо, святой Игорь. У меня пара дам. Вася, ты лучше. Я выиграл с трудом, но выиграл, обыграл родного отца. Волк сожрал змею. Я не стесняюсь, издаю волчий вой. Никто не пикнет. Меня разбирает смех. Хахачу и не могу остановиться. Небольшая толпа вокруг нашего стола неприязненно расходится. Спасибо, святой Игорь. Спасибо, Вася. Вот очередной раз доказано, что в покере всё сводится к психологии. Собственно, в него можно резаться вообще без карт. Я схожу с ума от радости. Отец не сводит с меня глаз. Он спрашивает себя, кто этот разгромивший его молокосос. чувствует, что-то здесь нечисто. Все мои гены вопят. Я твоя плоть и кровь. Ты меня отверг и теперь пожинаешь плоды. Я распихиваю по карманам его деньги. Теперь я богат. Вот оно, моё наследство. Он собирается что-то сказать. Чувствую, этого не избежать. Он задаст мне вопрос. Наклёвывается разговор. Я расскажу ему о маме. Но нет. У него дрожат губы. Он уходит так ничего и не сказав.